Я не знаю, как, но меня допускают посидеть в больничном коридоре. На самом крайнем стуле, где-то в сторонке от остальных, отправившихся вместе с Орловским сюда, в эти мрачные казенные стены. И я сижу, глядя на носки своих кед, почти не поднимая головы. Мне ужасно стыдно. Так стыдно, как не было даже тогда, когда я творила свои шалости, например, Выкрашивала лаком для ногтей шевелюру Андрея. Тогда мне было десять. Сейчас в два с лишним раза больше. И шутки у меня теперь такие, что едва не довели Орловского до смерти. «Ты как?» – интересуется тетя Таня, подсаживаясь ко мне. «Хочется сдохнуть, особенно от вашего вопроса». «Глупости, ты же не знала, что у Андрея аллергия именно на этот вид перца?» «Не знала, правда не знала». Ну, если бы не дурацкое желание над ним подшутить. Ну, ваши отношения всегда были такими. Чему тут удивляться? И ведь не поспоришь. Даже отрицать, что у меня и Андрея, в принципе, были отношения глупо. Какие-то больные, болезненные. Но ведь были. С той самой секунды, когда я зарядила ему игрушкой в лоб. Как он? Я все же отрываюсь от созерцания своей обуви. И перевожу взгляд на тетю Таню, по пути цепляя глазами цаплю. Она смотрит на меня презрительно, и я ее понимаю. Будь я на месте Милены последний человек, которого я бы хотела здесь видеть, тот, который едва не отправил их в морг ее парня. Нормально, приступ сняли, но теперь никакого холопения. Тетя Таня устала, улыбается. Я тоже предпринимаю попытку ответить ей взаимностью – Ну, получается как-то хреново. Он просил тебя зайти к нему. Кто? Как кто, Андрей? Зачем? Я не знаю. Зато я знаю. Попробует прибить меня штативом для капельницы. Будет прав. Глупая. Не сердится. Почему? Ты же сказал, он тебя любит. Очень хочется запротестовать. Но сейчас, когда меня гложет непереносимое чувство вины, Я даже не пытаюсь этого сделать. Значит, мне можно к нему зайти? Нужно.